А если к тому же удастся найти шелавинный именно ему горелову, он ярко представил себе, какой это будет для него триумф. Кроме того, если сказать правду, ему было жаль этого простодушного, горячивого и бесхитростного, как ребёнок, человека. Конечно, это чепухан, но всё-таки жаль. Горелов решительно повернул направо.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 С каждым шагом толщина и листова слоя всё возрастала, и поднимавшиеся под ногами облачка становились всё гуще. А течение. Мигнуло в голове Гарелова. Разве здесь нет течения? Стены всё больше сближались, выступы на них выдвигались в ущелье всё дальше и иногда вплотную смыкались над головой Гарелова. Впрочем, видно было, что их высота и мощность объяснялись на слоении миила, лежавшего на них словно огромные шапки. Иногда на горелова, когда он проходил под ними, сваливались комки иила, тут же таявшие, не доходя до дна. Горелов не обращал на это внимания. В нём возрастала уверенность, что именно здесь нужно искать человена. Он протискивался между выступами стен, перелезал через обломки скал. Голова его горела, подзаливал лицо Дыхание остановилось тяжёлым, прерывистым. Из оранжевой мглы неожиданно вырос высокий и листый холм. Гарелов с трудом начал подниматься на него. Иль здесь был почему-то не такой, как встречался до сих пор. Ноги тонули в его пушистой, словно бездонной глубине, не находя себе опоры внизу. С невероятными усилиями Гарелов выполз наконец на вершину холма и встал на ноги, покалена уйдя ввысь. Задыхаясь, он осмотрелся и поднёс глаза, увидел вдруг над своей головой свод. Его вид поразил Горелова. Свод был не гранитный, чёрный, матово поблёскивающий под лучами фонаря, а серый, как будто из сырого цемента, с большими неправильной формы выбоенными. Казалось, время ещё не успело сгладить их резкие угловатые очертания.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 лёжа на боку в том же положении, в каком был придавлен сорвавшейся глыбой, горело у сделал усилие, чтобы приподняться, и сейчас же вновь неможением опустился. Кажется, ранен. Несерьёзно должно быть, а то удар о выступ телефона. Что делать? Толстый ли слой ила надо мной? Надо вызвать на помощь. Сам не выберусь.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 Вернулась к Горелову прежняя мысль, но не хватило сил, чтобы произнести хотя бы слово. Горелов мог только прислушиваться к этим невнятным звукам, которые, казалось, рождались в шуме крови, бившей в висках. Бормотание вдруг прекратилось, но звон в голове остался. Горелов попытался заговорить. «Алло». Слабо и глухо прозвучало под шлемом. «Алло». «Говорит». Горелов. Он замолчал и прислушался. Ответа не было. Не слышат. Слишком тихо. Надо громче. Подумал Горелов, стараясь успокоить себя. Помолчал минуту и, собрав силы, он крикнул, как ему казалось, во всю мощь: "Товарищи, ко мне, на помощь! Меня засыпало. Обвал!"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 Это все мелочь, но разве не может и здесь появиться нечто грузное и совершенно неожиданное для юной, слепой еще науки о море? Что знала она, например, об этих гигантских крабах? Бух-бух. Бух-бух. Бух-бух. Бу -бу.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 Может быть, этот шум всего лишь от звуки прерывистого трения зубцов раковины или каких-нибудь других приспособлений животного для просверливания твёрдой породы. Гданёвшись в этот момент подозрительным звукам горело отнёсся уже более спокойно. За всё время, что он их слышит, они ни делались яснее, громче. Значит, их источник не приближается к нему и не стремится к этому.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 который приподнять было ему не по силам. По бокам же сырая податливая масса слегка раздалась в стороны. Горело решил пробиваться сквозь толщу лежавшего на нём мыла, но не вверх, а в сторону, которая оказалась более податливой. Чувствуя себя значительно посвежевшим и бодрым, насколько можно было быть бодрым в таком положении, он уже не думал о доносившихся порой звуках.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 Отчаяние охватило Гарилова. Он опустил голову со шлемом на ил и бессили лежал порой содрогаясь всем телом, словно в беззвучных рыданиях. Вдруг он встрепенулся. Сколько у него осталось кислорода? Ей ему неизвестно даже сколько времени он лежал без сознания после обвала. 10 минут или 10 часов?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 Горелов вспомнил привычку океанографа громко говорить с самим собою в увлечении какой-нибудь интересной работой, слух негодовать при неудачах и восхищаться успехами. Очевидно, эта привычка не покинула человека и теперь, когда он начехтился под огромной массой обрушившегося на него ила и копошился под ней в поисках спасения, Несомненно, это его монолог доназился до Гарелова, столь испугавшим его сначала бормотанием. Гарелов даже рассмеялся. Как вы себя чувствуете, Иван Степанович? Вы не пострадали при обвале? Ничуть, пробиваюсь к ходу. Ревродил, заможно сказать, в крота. А вы что делаете? Я слегка ранен. Ничего серьёзного. Тоже роюсь, но наткнулся на гранитную стену. Теперь не знаю, куда двигаться. В какую сторону вы направляетесь? То есть как? Ну, прямо у перед собой. Разве у вас нет компаса, позвольте вас спросить? Или вы не умеете им пользоваться? Послышались вопросы океанографа у знакомом теперь просто восхитительном раздражительном тоне. Действительно, Как он мог забыть о такой простой и необходимой шею в его положении вещи. Молча сквозь силистую грязь он протащил глазом руку и вгляделся в компас. Стена от меня к северу, Иван Степанович. Ну и отлично. Ротик к западу вдоль стены. Там выход из тоннеля. Свод на меня обрушился посреди тоннеля недалеко от выхода. Образовался, должно быть, холм с понижением у стен. Направляйтесь, отступая на метр от стены, иначе наткнетесь на выступ, и его придется обходить. Под этим выступом я именно и нашел замечательную золотую рассыпь. Тренированная наблюдательность ученого, привыкшего все замечать при изучении местности, оказалась теперь спасительной. Пленники Ила возобновили работу. охтяя и отдыхаясь, человек почти непрерывно говорил, то сокрушаясь по поводу потерянной россыпи, то восхищённо рассказывая о необыкновенной октаэдрической форме золотых самородков, несомненно гидротермального происхождения. Это очень редкое явление, говорил Шалавин. Понимаете ли вы, какой это восбудит интерес в научном мире? Фу, чёрт!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 Сейчас должно быть выберу сил, сделался совсем жидкий. А у вас как? Вокруг меня он без перемен, по-прежнему густой, и я не могу быстро работать. Слабость. Задыхаюсь. Ничего, потерпите, голубчик. Как только вылезу, начну рыть вам навстречу. Да вы отдохните, спешить некуда. Подкрепитесь своим какао. О, нет. Гарелов спешил, спешил изо всех сил. Чем ближе казалось спасение, тем более страстно, нетерпеливо стремился он к нему. Он работал, напегая всю свою уже иссякающую энергию. Временами туман заволакивал сознание, голос человека не доходил до него, но он продолжал почти машинально двигать слабеющими руками и сантиметр за сантиметром полз вперёд. твою жизнь. Ну вот, наконец-то выползаю, донёс до него спокойно торжествующий голос океанографа. Казалось, он принимает своё спасение как нечто заранее известное, а всё это трагическое происшествие как некий научный эксперимент, результат которого ни на одну минуту не вызывал у нём сомнения. Всё шло как должно было идти. Эксперимент развивался нормально. Наблюдательность, самообладание, расчёт. Всё было на месте, и теперь можно с удовлетворением потянуться и сказать: Уф. Горелов увидел учёного в совершенно новом свете. Он был полон восхищения и благодарности. Выходило, что роли переменились.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 Прошло, однако, не менее часа, прежде чем из ила показался шлем Горелого. Шулавину приходилось одному прокладывать к нему путь, а последние полчаса Горелов перестал даже отвечать на вопросы океанографа. Когда Шулавин добрался до него, Горелов был без чувств. Сам достаточно обессиленный, Шулавин с неимоверным трудом вытащил Горелого из илого холма и положил его у подножия. Открыв патронташ на поясе Горелова, он пустил в его скафандр усиленную струю кислорода. Но и это обычное магическое средство не дало результатов. Горелов не приходил в себя. Тогда Кеннограф отдохнул и, подкрепившись несколькими глотками какао, узвалил тело Горелова на плечи и подтащил его из ущелья. Но неимоверная усталость скоро охватила человека, сказалось огромное истощение сил. И преодолевая сопротивление воды, пробираясь по неровному каменистому дну среди усеивших его обломков скал, протискиваясь безжизненным телом Горелова между выступами сближающихся стен ущелья, он с трудом передвигал ноги. Человек уже не в состоянии был ничего соображать и даже не почувствовал радости.